Оливия Сабина Росс Весь день я избегала общения с леди Ростби, и, честно скажу, в условиях, когда эта женщина поджидала меня у кабинетов министров, задача казалась сложной. Так что, когда лорд Рафт вызвал меня к себе, спешила к нему, чувствуя внутри подобие счастья. «Вот, князь протянул мне тонкую папку». «Здесь переписка министра юстиции Зарита с управляющим отдаленной провинцией империи. Ничего криминального, но, уверяя, лорду Премстеру понравится». Я с благоговением приняла бумаги, но тут же с беспокойством спросила. «Но вдруг комиссар поинтересуется, откуда это у меня? Что отвечать?» «Придумайте что-нибудь!» Хитро улыбнулся князь. «Вы же умная девушка!» «А вы злопамятный!» Да ну что вы я очень добр нежен изговорчив. вот только иногда что-то вредное как нахлынет, как нападет, но у каждого же есть моменты слабости. лорд Рафт улыбнулся, а я вдруг смутилась и не знала куда спрятать глаза. Совершенно не кстати заметилось, что когда князь улыбается, на его правой щеке появляется едва заметная ямочка. И скажите пожалуйста, почему вообще меня должно это волновать, но ведь взволновало же. Благодарю вас! Я закашлялась, пытаясь скрыть смущение. Лорд Рафт откинулся на спинку кресла. «Да нет, Оливия, это я должен вас благодарить. Мне действительно не хотелось бы, чтобы некоторые документы попали в руки третьего комиссара, а проявивые излишнее рвение, вполне могли влезть куда не стоит. И с моим везением была бы поймана». Пробурчала я и тут же встрепенулась. «А ведь действительно, что если бы меня поймали?» Неплохой такой повод обвинить императора в шпионаже и отослать невесту в столицу. Неужели этого и добивается лорд Премстер? Над этой мыслью стоит на досуге поразмышлять, но пока к леди Ростби. Что бы там ни было в голове у лорда Премстера, абсолютно все идет не по его плану. Пусть так и продолжается. Я уже была у дверей, как лорд Рафт вдруг сказал. Постойте. Я не понимающе обернулась. Что-то забыли? Забыл. На волевом лице князя вполне отчетливо читалась досада. Он словно злился, и непонятно, то ли на меня, то ли на себя. «Вы же моя невеста?» «Вы только вспомнили об этом!» «Не сообразила я». Лорд Рафт страдальчески сморщился. «Нет, не перебивайте. Нам нужно узнать друг друга получше. Как считаете?» Я так растерялась, что чуть документа не уронила, но быстро взяла себя в руки и, откашлившись, как можно спокойнее сказала. «Да, разумеется». Лорд Рафт улыбнулся, и на щеке его опять появилась та самая, отвлекающая от ситуации, ямочка. «Что насчет ужина?» «Мы каждый день ужинаем, вместе с кабинетом министров». «Нет, я имею в виду другой ужин». «Такой же, какой был завтрак?» – съязвила я. «Было бы неплохо, но попрошу сметану на стол не ставить». «Варенье?» Я невинно приподняла брови. «Учтите, его намного тяжелее отмывать». Улыбка князя превратилась в загадочную, а глаза потемнели. Он ничего не сказал, но я вдруг почувствовала неловкость, словно сказала что-то неприличное. «Действительно!» – медленно проговорил лорд Рафт. «Отмывать тяжелее, но оно такое вкусное!» Я вконец смутилась, почувствовала, как щеки заливает румянец и отвернулась к двери. «Значит, пусть будет варенье!» Вопреки ожиданиям, леди Ростби к известию о планируемом ужине с князем отнеслась довольно прохладно. Хотя, возможно, она слишком увлеклась документами, которые я добыла, так что не хотела отвлекаться. Жаль только, что на язвительность ее эмоциональных сил все-таки хватило. «Вы уже ужинали с лордом Рафтом? И где результат? А какого результата вы ожидаете?» Раздраженно спросила я, одновременно с разговором выбирая платье. «По-моему, задание лорда Премстера я выполнила. Документы у вас в руках. Одно из, милочка!» Леди Ростби подняла палец вверх. «В главном вы так и не достигли успеха!» Я закатила глаза и ничего не ответила, а компаньонка продолжила. «Надеюсь, Создатель хотя бы сегодня сжалится над вами. Затащить лорда Рафта в постель – первостепенная задача!» Я так и замерла с платьем в руках. «Что значит сжалиться? Вы считаете, чтобы привлечь мужчину, мне нужна милость Создателя? Ну а как еще?» Леди Ростби всплеснула руками. «Посмотрите на себя! Худющая, замученная, бледная! А теперь взгляните на зарятянок, Пышут здоровьем и красотой! Леди Роздби!» — я не сдержала крик. «Вы опять помешались, что ли, мне вызвать лорда Михарского? А вот с ним вы уж слишком сдружились!» — отрезала компаньонка. «Учтите, не только я считаю вас слишком неказистой для княгини. Даже князь относится к вам, как к секретарю, а не к женщине. Так что задумайтесь». «Покиньте мою комнату», – холодно сказала я. «На правду, произнесенную близким человеком, обижаться нельзя». Патетически воскликнула леди Ростби, но я не согласилась. «Вот на близкого человека я и не стану обижаться, а вы покиньте мою комнату». Леди Ростби ушла к себе, всем видом демонстрируя глубокую обиду. Правда, прихватить документы не забыла. Надеюсь, они дойдут до адресата. Настроение было в испорчено. Я встала перед зеркалом и придирчиво рассмотрела себя в отражении. Ничего критичного не обнаружила. Глаза, нос, губы, как у всех. Но, наверное, княгиня должна выглядеть как-то иначе. Призадумалась, вспоминая лекции, но нашарить в памяти какие-то рекомендации для внешнего вида, кроме одеваться со вкусом согласно моде, не смогла. Так что время приближалось к ужину, а я все сильнее погружалась в печаль.